Глава 5. Каждый раз приезжая в Москву, он испытывал то непонятное волнение, которое бывает лишь при свидании с родным городом. Формально Москва уже несколько лет была столицей другого государства, находясь за рубежом, но разум отказывался принимать происходящее. Для него, вовлечённого в стихию русского языка и российской культуры, были одинаково дороги два города. Место, где он родился, и Москва, бывшая столица его страны, на протяжении более чем 30 лет его жизни. Теперь в аэропортах стояли пограничники и таможенники, а прибывающие гости столицы вынуждены были заполнять таможенные декларации. Перемены были на каждом шагу. При поселении двоих гостей в гостинице Россия с них взяли деньги за принудительную регистрацию в городе, объявили, что справки о регистрации они должны всегда носить с собой и предъявлять по первому требованию милиции. Манучар настаивал, чтобы они жили в Метрополии или Балчуге, уже успевших стать символами дикого русского капитализма. Но Дронга предложил Россию, заказав через людей Давида два одноместных номера. Узнав об этом, Манучар поморщился, однако спорить не посмел. К этому времени Дронга уже имел свою версию, немного отличную от версии Давида. Он не сомневался, что убитый Игорем отец проверил все возможные варианты, опросил всех людей, находившихся внизу, в вестибюле отеля, всех соседей по этажу. Объяснение в таком случае могло быть только одно: сам Ривас хотел исчезнуть, и искать его нужно было от противного. Этот вариант Давид, конечно, проверять не стал, он просто не пришёл ему в голову. Весь первый день Дронга изучал подходы к Совою, несколько раз заходя в отель. Наконец на него обратил внимание портье, молодой человек с аккуратно подстриженными усиками. Вы кого-нибудь ищете? спросил он. Примерно месяц назад здесь должен был остановиться мой знакомый. Может, вы поможете мне его найти? Имя знакомого вы помните? К сожалению, нет. Молодой человек прищурился. Это будет очень трудно. В руках Дронга появилась сотенная долларовая бумажка. Но вполне возможно. Когда у нас остановился ваш друг в прошлом месяце 14-го числа? Мне нужны фамилии всех, кто остановился 14-го. Сейчас. Молодой человек уверенно защёлкал клавишами компьютера. Вот список, сказал он через минуту. Ещё один список гостей прибывших 15-го и 16-го. Дронга достал ещё две бумажки. Не очень много, спросил он шёпотом. Вполне обрадовался партيه в самый раз. Вы проверяете паспорта прибывших. Обязательно, но иногда постоянным клиентам делается скидка. Кто работал 15-го на вашем месте? Сейчас скажу. Коля, мой напарник. А 16-го была моя смена. Здесь пропал один молодой грузин. Может, вы помните? спросил Дронга. Конечно, помню. Его друзья трижды спрашивали меня о нём. Ривас Гогоге. Он дважды останавливался у нас до этого, и дядю его Арчила я хорошо знаю, да и во вся Москва знает. Молодой человек вытащил из кармана три сотниные купюры и протянул их обратно. Если Арчила узнает, мне конец. Ничего не узнает, и потом я его друг, а не враг. Бери деньги, они твои. Дронга, кивнув, вышел из отеля. Уже сидя в своём номере в России, он внимательно изучил списки, после чего позвал Манучара. От безделья Манучар смотрел все видеопрограммы, которые транслировались по внутренним каналам гостиницы. Зайдя к Дронге, он развалился в кресле. "Зачем ты меня сюда привёз?" обиженно спросил Манучар. "Чтобы я в гостинице сидел?" Ничего, немного отдохнёшь, тебе на пользу пойдёт, и потом сядь нормально. Не люблю, когда в кресле разваливаются. Ты же спортсмен. Манучар подобрался, но гневно засопел. У меня списки гостей, останавливавшихся в Савое. 14-го Ривас прибыл вместе со своими ребятами. Вот отметки об их регистрации. Смотри внимательно. В этот день вечером В гостинице зарегистрирован ещё один грузин. Его фамилия Урушадзе. Ты знаешь этого человека? Кажется, нет, подумав, ответил Манучар. Не торопись, вспомни точнее. Может, кто-то из знакомых Давида или Риваза? В первый раз слышу, уверенно ответил Манучар. Никогда не знал про такого человека. Хорошо, пойдём дальше. 15-го зарегистрирован Ещё один грузин, его фамилия Пхаладзе. Он приехал с женой. Знаешь такого? Какой Пхаладзе? Удивился Манучар. Он давно умер, ещё 2 года назад. Кто умер? Быстро спросил Дронга. Гиви Пхаладзе это дядя Риваза, совсем молодой умер, бедняга. Младший брат жены Давида. Ничего подобного улыбнулся Дронго. Он зарегистрировался в отеле Совой на следующий день после приезда Реваза с ребятами. «Быть такого не может!» испугался Манучар. «Я сам был на его похоронах!» «А его жена?» «Он не был женат!» «Вай-вай, какой ужас! Кто-то воспользовался его документами!» понял, наконец, Манучар. «Не кто-то, а сам Реваз!» покачал головой Дронго. «Эх вы, сыщики! Парень просто хотел встречаться со своей подругой втайне от отца и дяди, а вы решили, что его похитили». «Тогда где он теперь?» «Это уже следующий вопрос. Значит, ты точно знаешь, что Гиви Пхаладзе умер два года назад. Они были похожи с Ревазом?» «Немного», — подумал еще раз Манучар. Усы одинаковые, оба высокие, стройные, да что там говорить, какой джигит ни похож на своего дядю, конечно, были похожи. Отвечай более конкретно, то, что они были оба высокие к делу не относится. На карточке в паспорте не видно высокий человек или маленький. Научись отвечать чётко и коротко. Ты когда думаешь, манучар? Я слышу, как ты думаешь. «С таким скрипом работают у тебя мозги!» «Ладно!» — кивнул обиженный Манучар. «Не нужно издеваться, да? Я тебя задеваю!» «Только не обижайся! Я говорю для твоего блага!» «Пойдем дальше!» «Ревазу было двадцать семь. Сколько было его дяди Гиви?» «Сорок три! У него было больное сердце!» «Он жил в доме Давида?» «Да! А откуда ты знаешь?» Вопросы потом. Ты когда-нибудь приезжал сюда в Москву с Ривазом? Да, несколько раз. У него были здесь знакомые девушки? Вах, конечно, были. Дурацкий вопрос задаёшь Геннацвале. Чтобы у богатого грузина в Москве не было знакомых девушек. Явно брал реванш обрадованный манучар. Не понимаешь, да? Все девушки города его любили и ждали. Все девушки города меня мало интересуют. У него была одна, с которой он встречался чаще других, любил сильнее. Не знаю, Нина была, Тамара, Света, не знаю, дорогой, всех любил, тратил на них большие деньги. Свете шубу подарил норковую. Ты знаешь адрес этой Светы? Точно не знаю, но дом помню. Сможешь найти? Думаю, да. Манучар поискал глазами стакан, открыл бутылку Боржоми, принесённую с собой, налил воды, выпил. Может, спустимся пообедаем, хотя уже время ужинать. Позже. Давай работать. Нам платят деньги за работу. А что, я против? Конечно, давай работать. Вспомни, кто ещё был у Риваза? Может быть, какая-нибудь девушка или женщина, с которой ему запрещали встречаться? Кто запрещал? Вах, даже подпрыгнул маночар. Ты нашего Риваза не знал. Разве ему можно что-нибудь запретить? Да, он дикий был, нервный, сразу в драку бросался. А если отец не разрешал? Отец его любил и делал всё, что он захочет. Тем не менее, он зачем-то взял паспорт своего умершего дяди и зарегистрировался под его фамилией в отеле. Рано утром, когда ребята ещё спали, и с ним была женщина. Вот её фамилия Коновалова, Лариса Коновалова. Ты знал такую подругу Риваза? Первый раз слышу, какая Лариса. Хотя нет, была одна Лариса, но ей было лет 40, и она любила друзей Риваза, а не его самого. Других Ларис я не знаю. Как это любила друзей? Спала с ними, что ли? Какой непонятливый. Конечно, спала. Нет, в люльке играла. Прости, тут, когда. Нет. На наш вариант не подходит. Здесь есть её номер паспорта. Нужно будет встретиться с Орчилом, пусть поможет нам установить, когда и кем выдан этот паспорт на имя Коноваловой. Хотя, судя по номеру, это заграничный паспорт. И дядин паспорт тоже заграничный. Он что, был дипломатом? Почему у него дипломатический номер паспорта? "Ай, дорогой, ничего ты не понимаешь", с чувством понятного превосходства ответил Манучар. "Кем был Гивип Халадзе? Братом жены самого Давида Гогия. Знаешь, кто такой Давид? В Грузии ещё три человека таких, как он: Шиварнадзе, Китавани и сам Иосиляни, и ещё Давид Гогия". А ты спрашиваешь, был дипломатом или не был? Да он получил дипломатический паспорт раньше, чем министры иностранных дел Грузии. Понимаешь? Эту лирику мне трудно понять, но постараюсь. Давид тоже вор в законе. Он первый, самый настоящий, а его брат Арчил первый здесь, в Москве. Он всё может, всё, что захочешь. А Рива за найти не сумел или не захотел. Думай, что говоришь, арчилы и Давид родные братья, они всё равно найдут реваза. И если мальчика кто-нибудь тронул, вся семья этого несчастного будет проклинать тот день до последнего человека. Как я не люблю ваш воровской жаргон, поморщился Дронга. Всю жизнь не любил вашей малины, нашли чем гордиться. Ладно, Давай дальше работать. Значит, у Гиви мог быть дипломатический паспорт. Точно был, твёрдо заявил Манучар. Слушай, пойдём поужинаем, а? Голова болит страшно. Сейчас пойдём. Последний вопрос. Ривас не был женат. Может, его хотели женить в Грузии? Точно не знаешь? Конечно, хотели, но насильно никогда. Разве можно грузина заставить жениться ни за что, гордо заявил Манучар. Всё, идём обедать. Сейчас ты начнёшь рассуждать о менталитете грузинского народа, а этого я уже не вынесу. Обижаешь, да? вскочил Манучар. Весь народ обижаешь, да? Дурак ты. Спокойно ответил Дронго. Я вырос на Кавказе. Среди моих друзей были грузины, армяне, азербайджанцы, русские, евреи, татары, лезгины. Разве я могу сказать что-то плохое в адрес твоего народа? Тебе сколько лет? Двадцать девять. Тебя еще не было на свете, когда я впервые увидел Тбилиси. И полюбил этот город на всю жизнь. Отец любил возить меня туда. А ты, говоришь, обижаешь пошли ужинать. За ужином Манучар, выпив 300 г водки, немного развеселился, глядя на танцующие пары. Дронга, не любившая водку и почти не употреблявшая спиртного, только пригубил свою рюмку. Через час, когда они поднимались к свои номера, Манучар сказал немного заплетающимся языком: "Я должен провожать вас до самых дверей. У вас седьмой этаж, у меня пятый. Я поеду с вами". Следующий раз тоже мне спортсмен, пьянееш от 300 г, покачал головой Дронга, выталкивая манучара из лифта. Он поднялся на свой этаж и, взяв ключи, прошёл в свой номер. Открыл дверь и вошёл внутрь. В кресле уже сидел пожилой господин лет 50. Худое запоминающееся лицо, быстрый цепкий взгляд, красивые руки. Он был слишком похож на Давида, чтобы можно было ошибиться. Здравствуйте, Орчил, спокойно сказал Дронга, проходя и усаживаясь на кровать. Ты меня знаешь? удивился Орчил. Меня послал в Москву Давид, просто ответил Дронга, чтобы я помог с розысками его сына и вашего племянника. Ага, теперь понятно, кивнул Орчил. Ты тот самый профессионал, про которого нам говорили наши друзья в разведке. Кажется, Дронга, правильно? Вашим друзьям Я оторву головы, чтобы они больше ничего не говорили, добродушно произнёс Дронга. Тоже мне разведчики. Они друзья, а чего не сделаешь ради друга? Ты сегодня был в Савое, метнул на него быстрый взгляд Орчил. Всё знаю, дорогой, мне уже рассказали. Все знают. Я тоже ещё реваза. Если что, утаят, умрут страшной смертью, а умирать никто не хочет. «Зачем тебе списки гостей? Мы проверили всех, кто был на одном этаже с Ревазом». «А по всей гостинице?» «Зачем? Всех гостей, что ли?» «Вот списки. Реваз зарегистрировался под именем своего дяди со стороны матери, Гиви Пхаладзе. С ним была еще какая-то женщина, Лариса Коновалова. Вы, случайно, не слышали такую фамилию?» «Нет», – покачал головой Арчил, с удивлением глядя на списки. «Нет». Какой ты умный! Я такого даже не представлял. Ты действительно большой мастер. Для этого как раз большого ума и нужно. Если человек исчез без всяких следов и нет никаких свидетелей, значит, человек сам хотел исчезнуть. Обычная логика об этом мы не подумали, признался Арчил, почесав голову. Дронга обратил внимание на его роскошный перстень. Мы были в таком состоянии, что не сообразили этого. «Вы можете узнать, кем и когда был выдан паспорт Коноваловой?» «Конечно!» Арчил пересел на стул рядом с телефоном и, взяв в списке, набрал чей-то номер. «Слушай, Крысанов, это я, Арчил. Большая помощь нужна. Узнай, когда и кому был выдан паспорт на имя Ларисы Коноваловой. Паспорт заграничный. Ты не понял? Я сказал «кому», чтобы узнать ее адрес, где она живет, понимаешь?» Когда позвонишь, я буду ждать, орчил, положил трубку. Завтра утром мне сообщат. Есть ещё один вариант. 15-го Риваза и его спутницу в отеле прописал некий Коля. Может, мы можем узнать подробности у него? Слушай, ещё раз удивился Орчил. Ты откуда такой умный? Поехали быстрее. У меня машина с ребятами стоит у западного входа. Со мной приехал Манучар, может, возьмём и его? спросил Дронга. Не надо, у меня есть своя охрана. Я не для этого, усмехнулся Дронга. Ну и психология у этих ребят, подумал он. Через несколько минут они уже мчались на роскошном Мерседесе Арчила через весь город. Арчил, позвонив прямо из автомобиля, узнал адрес дежурившего в тот день Коли. За ними не отставая, шёл ещё один Мерседес с тремя боевиками явно кавказского происхождения. Они добирались долго, почти целый час. Наконец, оба автомобиля въехали во двор девятиэтажного дома. "Поднимемся вдвоём", предложил Арчил. Они ещё долго ждали, пока придёт лифт, затем медленно поднимались на восьмой этаж, потом долго стучались, никто не отвечал. Может, я позову кого-нибудь из ребят? предложил Арчил. Не нужно, сказала, осматривая замок Дронга. Я постараюсь открыть дверь. К своему удивлению, он возился долго, целых 20 минут. Арчил терпеливо ждал, выкурив две сигареты Кэмел. Он предложил их Дронгу, но тот, никогда не куривший, отказался, обратив внимание на характерный прикус Арчила на окурках сигарет. Наконец, дверь открылась. Всюду горел свет, играла музыка. Наверное, хозяин скоро придёт, предположил Дронга. Арчилки, внув головой, прошёл в одну из комнат. Дронга, осмотрев коридор, двинулся следом. На полу с разбитой головой лежал хозяин квартиры. Арчил достал ещё одну сигарету. Кажется, он мёртв, спокойно сказал он. Дронга осторожно наклонился над телом убитого, потрогал пульс. «Тело еще теплое», – озабоченно сказал он. «Его убили за несколько часов до нашего прихода, может, даже еще позже». «Кто-то знал, что мы приедем», – понял Арчил. «Интересно получается». «Кроме вас и меня не знал никто», – возразил Дронго, поднимаясь. «Аманучар», – Арчил сохранял абсолютное спокойствие. Он был весь вечер со мной. Мы расстались за минуту до того, как я вошёл в номер. Значит, это ты, спокойно сказал Орчил. А может, ты? так же спокойно парировал Дронга. Между ними лежал ещё неостывший труп.